Глава вторая. Витя. Мы вышли из больницы молчаливой тройкой. Небо заволокло свинцовыми тучами, а стая ворон, кружившая возле здания, громко каркала, словно насмехаясь над этим миром. Антон держал Юльку под руку, А я просто старался прийти в себя и перестать прокручивать в голове проклятую встречу с Ритой, печальный взгляд, брошенный в мою сторону, и нежная улыбка, адресованная брату. Она посмотрела на меня так, словно я предатель и причинил ей столько боли, что жизнь окрасилась в чёрно-белые тона. Мы не пересекались почти 3 года. Я видел Романова лишь издали. Более близко не сталкивался. И как хорошо было раньше. Я быстро остывал после встречи, быстро возвращался к своей обыденности, но сейчас почему-то никак не могу успокоиться. Всё вокруг бессило. Звуки машин, голоса людей, радио, которое включил Леваков, усаживаясь на пассажирское сиденье, Где твоя машина, братишка? спросил я, не выдержав. В сервисе переобуться отдал. Все в ноябре переобулись, а ты самый умный, что ли? я ворчал, словно старый дед. Мы выехали с парковочной зоны. Охранник в маленькой старой будке у шлагбаума недовольно окинул нас взглядом. Что же? Я тоже был не особо в настроении. Спустившись до ближайшего перекрёстка, мы выехали на центральную трассу. Будь моя воля, прибавил бы скорость, пока обороты на спидометре не стали бы зашкаливать. Но час пик и загруженная городская трасса не позволяли эмоциям взять верх. Как назло, когда мы остановились на светофоре, перед моим носом ещё нагло вывернула длинная камри. Захотелось высказаться трёхэтажным матом. Что за день? Дядька мне просто по блату местечко выделил. Он, кстати, недавно о тебе спрашивал, говорит, Витька пропал, не звонит, не пишет. А что ему девочка звонить или писать? Ну с днюхой-то мог поздравить. Не унимался ли Ваков, то и дело поглядывая назад на свою ненаглядную Юльку. Я его поздравил. через неделю. Слушай, лучше поздно, чем никогда, возмущался я нервно, отбивая пальцами по рулю. Когда уже загорится зелёный? Ладно, с дядькой Мы так Леонидоча называли, действительно вышло некрасиво. Он мне помог 3 года назад. Я тогда ходил подавленным и постоянно зависал в клубах, теряя себя настоящего. Пытался заглушить тоску по Рите, И искал все возможные способы. Правда, папе они не нравились. Один раз поругались, второй на десятый старик выдвинул ультиматум. Либо я заканчиваю убивать свою жизнь, либо он лишает меня денег и крыши над головой. Другой бы подумался, а я усмехнулся, взял дорожную сумку и пошёл куда глаза глядят. В юности почему-то кажется, что побег из дома это решение любой проблемы. А желания родителей уборечнос воспринимаются в штыки. Что они понимают? Не у них же сердце истекает кровью. И вообще, вместо того, чтобы пытаться научить нас мириться с собственной участью, могли бы дать свободу выбора и денег. Именно так кажется, когда по паспорту 18. а в душе и того меньше. Я не был исключением. Юношеский максимализм в перемешку с депрессией одержали вверх. Сперва я отправился в клуб. Потом познакомился с какой-то девчонкой, переночевал у нее. Иногда заглядывал к старым знакомым, но все до поры до времени, конечно. Как только купюры закончились, Я вдруг осознал, что никому не сдался со своими проблемами. Помню, один раз уснул на лавке в парке Анджеевского, укрывшись курткой. На утро меня растолкали полицейские и увезли погреться. Как раз сильный холод стоял, так что я даже обрадовался. Выпустили меня через 3 дня. Я тогда взглянул на пасмурное небо и озадачился: как быть дальше? Знал Если вернусь к отцу, он и прогонит. Но почему-то стало стыдно. Оглядел себя. Порванная обувь, грязный из запашком небритый. В таком виде заявиться на порог, словно милостыню просить. А это как-то выше моей гордости. И тут, на моё счастье, у одного мужчины машина заглохла. Старенькая Волга забарахлила, и он никак не мог её завести. Я подошёл, предложил подтолкнуть, а там как-то слово за слово, пожаловался на свою жизнь, на девушку, которую продолжал любить, несмотря на предательство. Как мне плохо, как не хочется ничего, лечь бы и умереть. Ну, дядька дал мне подзатыльник и пригласил к себе в гараж. Там чаем напоил с бутербродами, одежду свежую принёс, но взамен попросил помощи. Ему нужен был сотрудник в сервис. ответственный, серьёзный, честный. Недолго думая, я согласился, скорее из чувства благодарности. Не каждый день встретишь такогоserdeбольного человека на улице. Леонидевич выделил мне матрас, сказал, мол, на улице холодно, и выгонять бездомных котят прочь из его убеждений. Считай, тогда и произошёл переломный момент. Я словно снял морок с глаз, очнулся, Вздохнул свободнее. Вернулся к учебе и стал самостоятельно зарабатывать, дядьке помогал. А он мне платил и не только крышей, но и бумажками. Там, конечно, были гроши. Уж на фоне тех, что давал папа в былые времена. Но зато свои, доставшиеся за тяжелую работу. Когда начинаешь зарабатывать сам, то как-то и сто рублей воспринимаешь иначе. Через год я все-таки помирился с отцом, По воле случая, он к нам в сервис заехал. Увидел меня и ахнул. Мы разговорились, и я честно признался во всем. Так стыдно было, хоть на глаза повязку надевай. Старик обомлел и, устало вздохнув, выдал, какой у него сын глупый. Я не мог не согласиться. Столько ошибок по глупости наделал, даже смешно. Так мы и помирились. Я вернулся домой, ушёл из автосервиса, перекочевав к концу в фирму. Но поступок дядьки до сих пор помнил и при каждом удобном случае заезжал к нему, презенты таскал. Тем более Леонидоч на себя деньги жалел, отдавая всё в семью. Но сладкоежкой был тем ещё, от конфет никогда не отказывался. Я в свою очередь старался его баловать сладостями. Ну, правда, всегда брал больше, чтобы и детям передать. хороший всё-таки он мужик. Таких почти не осталось. Мне эта вторая поликлиника никогда не нравилась. Донеслось до моего слуха. Я вернулся из воспоминаний, посмотрев в зеркало заднего вида. Снегирёв о чём-то задумчивом видом размышлял, разглядывая зимние улочки. Она постукивала пальчиком по нижней губе, словно прокручивал какие-то важные кадры в голове. Почему? спросил Антон у неё. Ну я как-то в школьные годы туда с гастритом загремела. Там главврач такая противная. Я даже фамилию её запомнила и отзыв потом накатала. А как звали? Кому не стоит ходить? Вера Григорьевна Гидуева. Ужасная женщина, подытожила Юля. Её ответ так поразил меня, что я резко дал по тормозам. Леваков от неожиданности чуть не вписался в бардачок. Хорошо был пристёгнут. Позади просигналила какая-то иномарка. Кажется, водитель выругался в мой адрес. "Шест, да что с тобой?" крикнул Антон, прожигая меня взглядом. "Какая фамилия, говоришь, у главврача?" Повысил я голос, оглянувшись к Снегирёвой. Она испуганно захлопала ресницами. Сделав несколько вздохов, я вдруг осознал, что своими действиями мог подвергнуть людей опасности. Мысленно поругал себя, хотя и понимал, что оно вроде как-то само сработало. На автомате затормозил, но эмоции стоило держать в узде. "Гидуева", прошептала Юлька. "Вить, ты нормальный вообще? Юля только от врача", возмущался Антон. Правда возмущения я уже не слышал. Пазл в голове неожиданно начал складываться. У Романовых оказался брат, ещё и больной, нуждающийся в помощи. На учёте он стоял в больнице, где главврачом была Вера Гидуева. Нет. Я, конечно, полагал, что тут возможно просто совпадение фамилий. Мать Акимов как-то я ни разу не видел. Имени не знал и вообще он не особо распространялся насчёт семьи. Но по брендовым шмоткам было ясно, при деньгах родители. С другой стороны, по факту это ничего не давало. Если уж я ни сном, ни духом о братьи Риты, то и о кем не мог знать, да и никто не мог. Однако что-то всё-таки смущало в данной ситуации. Что-то внезапно разбеидило старые раны. Весь день меня не отпускала мысль о семействе Гидуевых. На паре по зарубежной экономике даже умудрился получить выговор. Преподаватель, молодая энергичная дама, вечно в деловых костюмах, приезжавшая каждый день в университет на чёрном Мерседесе, читала меня словно десятилетнего мальца. Не понравилось ей, что вместо ответа на вопрос о банковских инвестициях я выдал свою коронную улыбку и попытался съехать с темы. Ребята потом спрашивали: "Не боюсь ли я проблем на зачёте из-за этого?" Но подобные сложности меня никогда особо не смущали. Где наша не пропадала? После занятия я пошёл в кафе, взял американо с гранатовым сиропом и решил утолить своё любопытство. Спасибо 21 веку. Google знал многое, если не всё. Как выяснилось, Вера Григорьевна работала в должности главврача уже 7 лет. Писала какие-то доклады для международных конференций, вела научную деятельность, да и отзывы о ней были самые положительные. Хотя два отрицательных все-таки проскочили. Один, понятно, что от Сенгиревой. Там прям крупными буквами она написала о своем гастрите и неудачном опыте. Я тихо усмехнулся, читая возмущение Юльки. А вот второй действительно заинтересовал. Он как-то терялся на фоне хвалебных комментариев. Женщина обвиняла Гидуева в алчности, вымогательстве денег и желала ей на своей шкуре испытать такое отношение, где деньги идут превыше человеколюбия. Конечно, меня это зацепило. На пустом месте громких обвинений не бывает. Но порысков на всех сайтах больше подобных отзывов не нашёл. Либо их удаляли, либо случай в самом деле был единичным. Мысли так и крутились вокруг Веры Григорьевны. Я даже когда на свидание к Маринке приехал, никак не мог успокоиться. И Леонова это заметила. Она вообще была очень внимательной, чуткая и, самое главное, практически не выносила мозг, что, кстати, редкость для ровесниц. «Вить, все нормально». Поинтересовалась Марина, отложив папку с меню. Мы сидели в Тесле. Напротив витражного окна, откуда открывался вид на серый заснеженный город, и ждали ее подружек. Вообще, я не очень любил помпезные заведения до недавних пор. Раньше, пока учился в школе, я сам шел в дорогие рестораны с пацанами и девчонками. Помню, у нас даже был свой личный топ заведений. Ну и неважно, что цифры в счете порой переваливали за 10 тысяч. Главное, круто. В юности вообще почему-то все измеряется по шкале крутости. А после ночи, проведенной на лавке, как отрезало. Я мог позволить себе сходить в любое заведение, но как-то наоборот тянуло к домашнему уюту, что ли. К чему-то попроще, без особых изысков. Только с Мариной не получалось попроще. Она вечно выбирала лучшее. Если идём в кино, то только в VIP-зал. И всё равно, что сеанс неудобный по времени, а фильм неинтересный. Поехали недавно отдохнуть в горы. Так Леонова выбрала самую дорогую гостиницу, от которой пришлось ещё на машине почти 40 минут добираться до подъёмников. Зато подружки завидывали. Казалось, Марина не знала меры. Если пилато много, Если устраивала посиделки, то на широкую ногу. Антон как-то пошутил на эту тему, мол, а в любви как она? Вдруг и влюбляется, теряя рассудок. В ответ я лишь пожал плечами. Собственно, эта тяга к лучшему была единственным минусом Маринки. В остальном она оказалась очень даже адекватна и податлива. Видимо, поэтому наши отношения продержались уже 4 месяца. Хотя обычно я девчонок менял через месяц, в лучшем случае. Старался больше никому не привязываться. Хватило горького опыта с Ритой. Привычка — страшное дело. Это чувство превращало людей в домашних пёсиков. Когда ты сидишь у дверей и прислушиваешься к шагам в подъезде, надеясь, что это идёт твой любимый человек. Я больше не хотел так. Поэтому все отношения заканчивались быстро, и я не хотел так. чтобы не дай бог больше не случилось атомного взрыва в лёгких, чтобы я никогда впредь не ждал её шагов. Да, хорошо выглядишь, кстати, сказал я и улыбнулся. Девушка всегда должна хорошо выглядеть, не чуть не смутившись ответила Леонова. Смущалась Марина действительно редко, наверное, потому что привыкла получать комплименты и быть в центре внимания. Она ведь была очень красивой. Каштановая коре до плеч, пухлые алые губы, миндалевидной формы глаза и фигурка, словно выточенная умелым скульптором. Одним словом, Афродита нервно курит в сторонке. «Марин, приветик!» «Маринчик, салют!» «Ведь привет!» Раздались за спиной голоса двух закадычных подруг Леоновой. «Посиделки с ними, и я бы заменил на что угодно!» Порой казалось, Маринка устраивает их для показательного хвастовства мной, как бы это высокомерно ни звучало. Зои и Лера были не то чтобы одинокими волчицами. Просто парни с ними не особо знакомились. Я даже как-то пытался своих пацанов подтянуть, но те быстро сбежали со словами себе дороже. Я кинул взглядом обеих девушек, остановившись на Зои. Ей было 27. Но она продолжала ждать принца на белом коне и даже имела какой-то там список с особыми достоинствами, которые должны присутствовать у будущего мужа. А если их не оказывалось, разворачивала товарище сходу. А вот Лерка наоборот, уже успела и замуж выйти, и развестись, и превратиться в надменную стерву. Она мне особенно не нравилась. Девушки уселись, заказали диетические салаты и принялись обсуждать всякую ерунду и ресторан Марины, в котором, к слову, я ни разу не был и даже не знал, где он находится. Отец подарил ей элитное заведение на 20-й день рождения. И с тех пор Леонова была бизнес-вумен, чем очень гордилась, хотя, откровенно говоря, влияние и деньги родителей решали там больше, чем амбиции Марины. Однако этот факт ее никак не смущал. «Боже, эта официантка меня просто с ума сведет!» Жаловалась Леонова подругам, пока я доедал свою отбивную. Слушать очередные женские пустые разговоры не было никакого желания. А вот мясо в этом заведении действительно делали на золотую пятерочку. Хоть какой-то плюс от сегодняшних посиделок. «Так уволь ее, делов-то», — предложила Лера. Будто я сама об этом не думала. «А что не так с этой официанткой?» Поинтересовался я больше ради приличия, чем из интереса. Маринка вечно твердила. «А у нас? А наши?» Она и название от заведения никогда не говорила. Правда, я и не спрашивал. «Ой, на днях к нам заглянул Жданов, тот, который недавно с женой развелся, из Фореста». «А, этот толстый», — усмехнулся я. Жданова я видел всего два раза. фирмя отца. Он как-то приезжал посоветоваться, где бы ему хорошего айтишника найти. А так как наш папа в этой сфере крутился, многие знакомые к нему нет, нет, да и приходили. Короче, понравилась ему она, продолжила Марина. Официантка, уточнил я, отрезая ещё кусок отменной говядины. Ну да, и он начал ей знаки внимания оказывать, чаевые оставлял, комплименты отпускал. Мне нахваливал, мол, какой у вас учтивый персонал. И чего-то не рады, Марин. Искренне не понимал я. Хотя об этом Жданове ходил слух, якобы на молоденьких его тянуло. По этой причине вроде он с женой-то и развелся. «Да потому что!» — воскликнула Леонова с досадой вздохнув. Она отодвинула от себя стакан с апельсиновым соком, да с таким пренебрежением, будто тот в чём-то повиннился. Она ему начала хамить. Просто так? Ну, медлила Марина. Ну, протянул я с усмешкой. Тогда понятно, я бы тоже на её месте хамил. Ведь это же Данов, вмешалась Лера, молчавшая до этого. Он, между прочим, дружит со многими критиками. И те могут запросто в блок накатать негативный отзыв и всё, прощай, ресторан. А камеры в зале вам для чего? Накатает отзыв, покажете, как он пристаёт к официанткам. Вообще проблемы не вижу. Жданов за свою репутацию так-то трясётся. Ой, какой ты маленький, ей-богу. буркнула Зоя, намекая, что мне всего 20, и я много чего не понимаю ещё. Ну да. «Куда уж мне до опыта взрослых самостоятельных дам!» С ирони ответил я, улыбнувшись, чем явно задел Зою. Уголки губ девушки поползли вниз. Она часто заморгала, хотела что-то ответить, но, видимо, слов не подобрала. Разговор продолжил крутиться вокруг официантки, которую вроде и уволить нельзя, потому что сложно найти замену. а вроде вела она себя неподобающе. В какой-то момент я перестал вникать в бесконечные охи и вздохи, вытащил телефон и вновь стал вбивать фамилию Гидуевых в поисковик. А потом меня посетила странная мысль: пробить семью Акима через знакомого следователя. Мы с ним случайно познакомились в спортзале и как-то сдружились. Не сказать, чтобы сильно, но я был уверен, Если попрошу, мужик не откажет.